Выйдя за дверь и увидев приобретенное им сокровище, привязанное к колушку и равнодушно жующие жвачку, Шимен Элли был ошеломлен и не знал, что делать, куда пойти. Он постоял, подумал, подумал и, наконец, произнес про себя. «Да погибнет душа моя вместе с филистимлянами! Черт их, положим, заберет этого миломеда с его благоверной вместе!» Нашли с кем шутки шутить. Я им такие шутки покажу, что у них в глазах потемнеет. Казалось бы, такой тихоний этот меломед совсем не касается мирских дел. А на поверку такая история. Недаром мальчишки хихикали, когда он выпроваживал меня с этой козой. А жена еще пожелала мне на прощание, чтобы коза доилась, удаилась. Я им покажу, что значит даить. Соки все из них выдаю из этих Казадоевских святош, тунеядцев, пересмешников. Так рассуждал Шимен Эли и отправился обратно в Казадоевку, с намерением устроить концерт, от которого не поздоровится Меламеду и его жене. Увидев у дверей дубовой корчмы шинкаря с трубкой в зубах, наш портной еще издлеже смеялся. Что это тебе так весело? спросил Додя. Чего ты смеешься? Взгляните, пожалуйста, может, и вы посмеетесь, сказал портной и еще пуще расхохотался, точно черти его щекотали. Как вам нравится, рэп Додя, такая, к примеру, напасть? «Всяк человек лжив. Ни одна беда меня страной не обходит. Понимаете, какая история?» «Ох, и получил же я на хлобучку от жены, то есть отцы, пебели, рейзы, да, ей бог здоровья. Уж она сдала мне и по колесницам, и по коням, не поскупилась, да и натощак к тому же. Пусть все это сбудется на проклятом Меламеде и на его жене. Можете мне поверить, что я не смолчу? Воздам! Око за ока, а плюху за плюху. Я терпеть не могу, когда со мной шутки шутит. А ну-ка, дайте Рэбдодя с горя горло промочить, чтобы сил хватило разговаривать и чтобы душа не ныла. Ляхаем. Будем здоровы, Рэбдодиа. Как сказано, ныне день великого суда. Главное не тужить, будьте уверены. Уж я им покажу, как шутки шутить с нашим братом-цаховиком. Утюг до да ножницы, черт возьми! — А кто тебе сказал, что это шутка? — спросил, прикидываясь дурачком и попахивая трубочкой шенкарь. Может, вы там не столковались как следует? — Шимин или даже подскочил на месте. — Сказали тоже. Что вы такое болтаете? Вы понимаете, что говорить. Прихожу специально покупать козу. Толкую людям яснее и ясного. — Козу, понимаете, козу, а вы говорите... Доди продолжал курить, пожимая плечами и разводил руками, точно желая сказать. — А я тут при чем? Я ведь и вовсе не виноват. А Шиминели, схватив козу, направился в Козадоевку, и ярость загорелась в нем. А гнев пылал в нем ярким пламенем. Глава седьмая. Меломед тем временем занимался своим делом, то есть сидел с учениками, все над тем же трактатом об убытках, и крики их оглашали весь двор синагоги. И она вильнула хвостом, и она, корова, то есть ударила хвостом и разбила кувшин. «Мир вам!» «Мир наставникам и питомцам! Доброго утра, Рэбе, вам и вашим ученикам!» Произнес, войдя Шиминали, «можете прервать на минуточку. Ничего не случится, корова не убежит, а кувшин все равно целым не станет. Скажу вам коротко, сыграли вы со мною шутку? Может, вы пошутили, но я, знаете ли, люблю послушание, а таких шуток терпеть не могу». Ведь вы, наверное, слыхали историю о тех двоих, которые в канун субботы мылись в бане на верхнем полке. Один говорит другому, «Вот тебе, мой веник, попарь меня». А тот, недолго думая, взял веник, да и отделал его честь честью до крови. Тогда побитый говорит... — Дело вот в чем. Если ты хотел со мной рассчитаться и воспользоваться тем, что я лежу на верхнем полке голый, а у тебя веник в руках, то ты, пожалуй, прав. Но если ты сделал это шутки ради, то должен тебе сказать, что мне такие шутки не нравятся. — Это вы к чему? — спросил миломец, сняв очки и почесывая мивухи. — А это я насчет вас самих. И насчет замечательной козы, которую вы мне всучили нечаянно, то есть смеха ради. Но только от такого смеха, знаете ли, можно себе животики надорвать. Вы не думайте, что имеете дело с каким-нибудь портняшкой. Я Шимен элли портной из города Злодеевки, цеховик из староста в портовской синагоге. Мы люди мастеровые. Утюг до да ножницы, черт возьми! При последних словах Шимин-эль даже подпрыгнул, а Миломед снова надел очки и стал разглядывать его, как больного, который бредит. Ученики задыхались от распиравшего их смеха. — За что причинил ты зло народу всему? — По какому случаю вы смотрите на меня, как на шута горохового? — спросил уже в сердцах Шимин-эль. Я прихожу к вам покупать козу, а вы мне всучили черт знает что. — Вам не нравится коза? — недуманно спросил Миломед. — Коза, — говорите вы, — это такая же коза, как вы, губернатор. Ученики покатились со смеху, но в это время вошла теми Гитл-молчальница. И только тут и пошло все по-настоящему. Шиминале говорит, а Тами Гитл надрывается. Хаим разумник сидит и наблюдает, а ученики хохочут. Наконец Тами Гитл рассердилась не на шутку, схватила портного за руку и потащила Идем, пойдем к равину пусть люди видят, как злодеевский портной придирается, выдумывает, клевещет. Пойдем. Согласился Шиминаль. Вот именно. Пойдем. Пускай видят, как порядочные люди, люди, можно сказать, духовного звания, поймали чужого человека и строят из него дурака. Как в молитве сказано, на позор, да на посмешище, пойдемте и вы, уважаемые Реби, обратился он к Миломеду. Хаим хона надел поверх Ермолки плисовый картуз и решено было что к ровину идут все четверо портной меломед его жена и коза компания застала равина в ситцевом халатике вытирающим руки и читающим молитву после отправления естественной надобности молитву он читал медленно тщательно смакуя каждое слово покончив с этим делом Равин запахнул свой халат и сел в кресло, без сиденья, состоявшее из одних только ножек и подлокотников, древних и расшатанных, как зубы у старика, им давно пора выпасть, но они каким-то чудом все еще держатся.